глава 30 Нам пора вернуться к тем действующим лицам нашего драматического рассказа, которых мы оставили в Перте, когда последовали за Гловером и его дочерью в Кинфанс, а из гостеприимного замка направились вместе с Саймоном к Лохтею. И в первую очередь, наше внимание должно быть отдано принцу, как самой высокой особе. Опрометчивый молодой человек не слишком терпеливо переносил свое уединение под кровом Верховного Констебля, чье общество, при других обстоятельствах вполне приятное, сейчас ему не нравилось по той простой причине, что Эрол оказался приставлен к нему едва ли не стражем. В злобе на дядю и досаде на отца принц, естественно, потянулся вновь к сэру Джону Рэморни, которому издавна привык кидаться, когда искал развлечения или нуждался в руководстве и наставлении, хотя всякий намек на это, наверное, и его оскорбил бы. Итак, принц прислал сэру Джону приказ навестить его, если позволит здоровье. При этом он ему предлагал пройти рекой до павильона в саду верховного констебля, примыкавшим, как и сад самого сэра Джона, к берегу Тея. Возобновляя столь опасную дружбу, Роций памятовал лишь о том, что был сэру Джону Рэморни щедрым покровителем, тогда как сэр Джон, получив приглашение, припомнил только те оскорбления, которыми его своенравно награждал бывший хозяин, утрату руки и легкость, с какой Роций говорил о его потери. а потом отступился от друга, когда на того легло обвинение в убийстве шапошника. Он горько рассмеялся, прочитав записку принца. «Ивёт», — сказал он, — «снаряди большую лодку с шестью надёжными грибцами, надёжными заметь, и не теряй ни минуты. Немедленно позови сюда Двайнинга. Небо нам улыбается, мой верный друг», — сказал он затем аптекарю. Я ломал голову, как мне получить доступ к подлому мальчишке, а тут он сам посылает за мной. «Хм, все ясно», — сказал Двайнинг. «Небо сейчас улыбается, а какие будут еще последствия?» «Ничего, капкан готов, и приманка заложена такая, приятель, что выманила бы мальчишку из священного убежища». Хотя бы солдаты с обнаженными мечами поджидали его на церковном дворе. Но в ней нет нужды. Он сам себе так надоел, что рад со скуки сладить нам все дело. «Приготовь, что надо, ты едешь с нами. Напиши ему, я же не могу, что мы немедленно явимся по его зову. Только пиши грамотно, он хорошо читает, и этим обязан мне». «Вы его обяжете, мой доблестный сэр?» «Еще одним полезным уроком до того, как ему умереть. Но ваша сделка с герцогом Олбени тверда? Сколько он заплатит?» «Не беспокойся. Достанет, чтобы удовлетворить мое честолюбие, твою жадность и нашу общую жажду мести. Итак, в лодку. В лодку живей. Пусть и прихватит бутылку-другую вина из самых изысканных до разных жарких». «А ваша рука, милорд, сэр Джон, она у вас не болит?» «Стук сердца заглушает боль моей раны. Оно колотится так, что, кажется, грудь разорвется». «Боже упаси!» — сказал Двайнинг и добавил про себя. «Любопытное было бы зрелище, если бы это случилось. Я бы не прочь рассечь это сердце» только боюсь оно из такого твердого камня, что я иступил бы об него свои лучшие инструменты. Через несколько минут все были в лодке, а гонец нес принцу письмо. Роций сидел с констеблем после полдника. Он был угрюм и молчалив, и граф уже спросил, не угодно ли будет принцу, чтобы убрали со стола, когда тому вручили письмо, и лицо у него сразу просветлело. «Как хотите», — сказал он, — «я пройду в сад, как всегда, с дозволения лорда констебля чтобы встретиться с павильоне с моим бывшим конюшем». «Милорд», — сказал лорд Эрол, — «вот именно, милорд. Или я должен дважды просить разрешение «Конечно нет», — милорд ответил констебль но разве вы забыли ваше высочество что сэр джон реморни он надеюсь не зачумлен отрезал герцог ротцей ну эрл вы рады бы сыграть роль сурового тюремщика но это не в вашем нраве расстанемся на полчаса